Ты мне только скажи, хочешь ты уехать или нет, а остальное уж не твоя забота. И не забывай, ежели сюда воеводы подойдут тебе не сдобровать, да и мне не больно сладко будет. Неужели не пожалеешь ты лапушки своей, а? Что молчишь-то? Ивашка весь даже похолодел при мысли о ее судьбе, если придут сюда воеводы. Он крепко обнял ее. Ну так что ж ты придумала? Говори, и сам вижу, что дело табак. Степан хоть и ботвит, а и сам не знает толком, что делать. А, Степан, — пренебрежительно повторила она, — нашел тоже сокровище. Наговорили, и пули его не берет, и против сабли слово знает, а его вон как обработали. Только поскорее развязаться с ним. — Так ты не покинешь меня, а? — Как я тебя покину, когда только в тебе весь и свет мой? — жарко прошептал он. — Ведунья ты. — Точно вот меня чем. Ну, говори, что ты там придумала? — Человечка я такого нашла, который берется нас до Литвы или там до Ляхов отвезти, — прошептала она, ластясь к нему. — А там лети куда хошь Ты смотри, не проговорись только. А завтра, если хочешь, я сведу тебя с ним, и все в местях дела и обговорим. — Так что? — Ах ты, сокол мой милый, уж как я тебя там любить буду? — Утро выпало очень беспокойное. С дона от фролки явился вдруг Степану гонец, весь обмерзший в степи холодной. Он принес нерадостные вести. Фролка, освободившись от брата, возомнил себя всему делу головой и, собрав небольшой отряд голоты, поплыл доном вверх и напал на коротаяк. А в соседнем Острогорске стоял с ратной силой воевода князь Ромодановский. Узнав о нападении на каратаяк, он поспешил на выручку и растрепал фролку почем сдря. Казаки бросились на своих стругах и бударках опять доном вниз, но пока рамадановский хлопотал в каратаяке, в Острогорске поднялся полковник дз з «А его бисы возьмут», — махнул рукой казак. «Не выговоришь. Дз-з-з». а ну, черт, вези!» — вспыхнул сердитый Степан. «Зинковский». Он знал Дзинковского потому, что сносился с ним грамотами. И он самый подтвердил казак. Ну, поднял он в городе народ, утопил воеводу, но дальше дел не пошло. Протопоп соборный да сотник один успокоили народ, связали того самого Дзин... Дз... Ах, хай ему бис! Да в тюрягу его и упрятали. А жинка его, этого самого, которого не выговоришь, гонца, к нам в кагальник послала кузнеца одного остргоржского спешите де казаки на выручку люди рамадановского кузнеца того схватили и полковнику тому и его пани на плахе голову срубили зашумели было и слободские полки все до да полковник сумской кондратьев их всех успокоил а потом и острогорский утихомирил везде люди крестным ходом ходили и царю на верность опять крест целовали это беда небольшая зло засмеялся степан вчера царю целовали а завтра мне целовать будут Оно, может и так сказал гонец осторожно но только в черкаске корнила яковлев и все самостоятельные казаки очень после того случаю голову подняли и все какие-то сговоры у них про между собой идут и с москвой все гонцами ссылаются а тут пришло известие из-под Симбирска и — Ах, дурак, — оборвал Степан, — рассуждают тоже. — Что желается-то, — довольно смело сказал казак. — Нечто то моя вина. Меня послали по делу, вот я и сказываю. У Степана чесались руки, но он чувствовал, что то, что можно было в Самаре, когда он шел вверх, того уже никак нельзя в Царицыне. И он прогнал гонца. Первой мыслью его было скорее идти на Дон, чтобы поправлять там все дело, но он ждал вестей из Астрахани, там тоже было что-то неладно, да и его рана в голову крепко мучила его. Он не выходил решительно никуда, был мрачен и груб, и старался не смотреть на Ивашку, чтобы не видеть этих его новых чем-то засланных глаз. Да Федька-шелудяк, проживавший теперь в Царицыне, он бежал из Астрахани, где посадские хотели убить его за пограбленные животы, был теперь совсем не тот. И все косились один на другого осторожно, кто кого продаст и когда и как. И Степан чаще, чем прежде, напивался пьян. Когда вечером Ивашка расстроенный «надо бежать и скорее»,